Глотнув горячей, сладкой, бодрящей влаги, Эмили немного пришла в себя и принялась говорить. Священник слушал, не прерывая. Мне кажется, я не смогла как следует защитить ни себя, ни своих детей, сказала Эмили в конце своего рассказа. Вы не правы, быстро ответил отец Гюльмар. Вовсе нет. В моих глазах вы не жертва, а упрямая мужественная женщина. Мне очень жаль ваших детей и вашего отца, однако полагаю, все как-нибудь устроится. Положитесь на милосердие Господа, и я тоже постараюсь вам помочь. Пока Эмили говорила о не проронил ни слова. Он не двигался и имел мрачный потерянный вид, а еще священник увидел в глубине его темных глаз то чего там никогда не было прежде. Раскаянье и стыд. — Вижу, тебе это тоже пришлось нелегко, — доброжелательно произнес отец Гюльмар. Я спасал только себя, — резко проговорил полинезиец, после чего спросил, — что творится на Хивауа? Там по-прежнему распоряжается тот француз. Если ты имеешь в виду Мариса Тайля, то он повел себя несколько неожиданно. Он отказался от своего поста и, сочетавшись с Маной христианским браком, уехал во Францию. Марис женился на Моане? удивилась Эмили. Да. Думаю, теперь нет никаких препятствий для того, чтобы вы обвенчали и нас Эмала и отец Гюльмар. С непривычной крутостью произнес Атеа. Священник повернулся к молодой женщине. — Вы хотите этого? И она просто ответила — да. — Хорошо. Через несколько дней. А сейчас вам необходимо отдохнуть. — Я вернусь на судно, — сказала Атеа. Там остались люди, которых я взял с собой. — Можешь привести их в мой двор. Я вынесу циновки. Завтра Сесилия приготовит побольше еды, а сейчас они хотя бы напьются воды. Утром перед Эмилией предстал все тот же праздник изобилия с широкими шатрами листвы, с просвечивающими сквозь толщу бирюзовых вод коралловыми гротами и благоухающими диковинными цветами. Они с Атеа отправились к источнику. Эмили сняла с себя платье, не опасаясь, что ее кто-то увидит. Она думала о том, что в этих краях ни в ноготе, ни в любви нет ничего запретного, постыдного или тайного. Сейчас для нее гораздо труднее было бы обнажить свою душу. Вода была хрустально-прозрачной, звенящей. Падая с высоты, она образовывала внизу несколько заводей, на поверхности которых плавали глянцевые листья, и яркие лепестки цветов и вскипали, похожие на жемчужины пузырьки. Погрузившись почти по шею, Эмилия яростно терла тело и полоскала волосы, пока они не начали скрипеть под руками. По ее загорелой коже молниями пробегали солнечные блики, а глаза казались почти прозрачными. Она не ждала того, что на ее душу снизойдет спокойствие, но это произошло, и она искренне наслаждалась свежестью воды, своей чистотой и близостью Атеа. Завернувшись в данное Сесилия яркое покрывало, Эмили ступила на прохладную траву. Ее ноги ласкала земля а волосы перебирал ветер. Она ощущала себя очень легкой, почти невесомой. — Ты обманываешь отца Гюльмара. Я это знаю, — сказала Эмили, когда они шли обратно, крепко взявшись за руки. — Ты веришь в своих богов, а не в нашего. Что плохого в том, что я не желаю предавать себя. — спокойно произнес Атея. В глубине души каждый из нас знает, во что должен верить. — Я верю в то, что должна верить, но не до конца, — вздохнула Эмили. Атеа понял, что она имеет в виду. — Каждое последующее мгновение нашей жизни для нас загадка, хотя мы и думаем, будто знаем все наперед. Могла ли ты предположить, что случится с тобой после отплытия с Хиваоа? Та же мчужина не зря оказалась в твоих вещах. Ты должна была вернуться сюда. И это произошло.